показавшийся отсюда игрушечным, серебристое сожение осиновых дров, откуда он так недавно глядел в свои окна с неподдельным испугом. Но, что главное, в Дворницкой веселились еще. Хриплая песенка раздавалась из Дворницкой. Чебута рахнул там дверной блок, и две показались фигурки. Одна разоралась там. «Вижу я, Господи, свою неправду». Кривда меня в глаза обманула, кривда мне глаза ослепила. Возжалел я своего белого тела, возжалел я своего цветного платья, сладкого яствия, пьяного питья. Убоялся я, Понтий Архиереев, Устрашился Пилат фарисеев, Руки мыл, совесть смыл, Невинного предал на пропятие. Примечание. Духовная песня на евангельский сюжет, повествующая от лица Понтия Пилата о предании им Христа в руки фарисеев. Конец примечания. Это пели участковый песец Воронков и подвальный сапожник Бессмертный. Александр Иванович подумал, не спуститься ли к ним, и спустился бы. Да только вот лестница... Лестница испугала его. Небо очистилось. Бирюзовую островную крышу, оказавшуюся где-то там, под ним, сбоку, бирюзовую островную крышу прихотливо чертила серебряная чешуя. Та серебряная чешуя далее вся сливалась с живым трепетом Невских вод и бурлила Нева и кричала отчаянно там свистком запоздалого пароходика, от которого виделся лишь убегающий глаз красного фонаря. Далее за Невой простиралась и набережная. Над коробками желтых, серых, коричнево-красных домов, над колоннами серых и коричнево-красных дворцов, рока и барока поднимались и темные стены громадного рукотворного храма, заостренного в мир луны золотым своим куполом, со стен каменной, черно-серой, цилиндрической и приподнятой формою, обставленной колоннадой. Исаакий. И едва зримая побежала в небо стрелой золотое адмиралтейство. Голос пел «Помилуй, Господи, прости Иисусе». «Царю чин верну, о душе вздохну, дом продам, нищим раздам, жену отпущу, Бога сыщу, помилуй, Господи, прости Иисусе!» Верно, в час полуночи там, на площади, уже посапывал старичок-гренадер, опираясь на штык, и к штыку привалилась мохнатая шапка, и тень гренадера недвижимо легла на узорные переплеты решетки. Пустовало... Вся площадь. В этот час полуночи на скалу упали и металлические копыта. Конь зафыркал ноздрёй в раскалённый туман. Медное очертание всадника теперь отделилось от конского крупа, а звенящая шпора нетерпеливо царапнула конский бок, чтобы конь слетел со скалы. И конь слетел со скалы. По камням понеслось тяжело звонкое цоканье через мост. К островам пролетел в туман медный всадник. У него в глазах была зеленоватая глубина. Мускулы металлических рук распрямились, напружились, и рванулось медная темя. На булыжнике конские обрывались копыта на стремительных, на ослепленных дугах. Конский рот разорвался в оглушительном ржании, напоминающем свистки паровоза. Густой пар из ноздрей обдал улицу световым кипятком. Встречные кони, фыркая, зашарахались в ужасе, а прохожие в ужасе закрывали глаза. Линия полетела за линией. Пролетел кусок левого берега пристанями, проходными трубами, и нечистую свалкою, пенькой набитых мешков. Полетели пустыри, баржи, заборы.